но все-таки она знала, что дитя ее близко, что она может во всякое время его видеть, а с такими отдаленными поездками, при таких щекотливых отношениях с сестрой-правительницей, мало ли что могло случиться. И сердце матери билось тревожно, и искало оно средств связать богатыря. Средство найдено, женитьба. Царица избрала сыну-невесту, Дочь окольничьего Федора Абрамовича пухина из рода преданного ее партии, хорошенькую, молоденькую Авдотью Федоровну, воспитанную в понятиях того времени, свадьбу отпраздновали 27 января 1689 года. Но средство оказалось действенным не более как на один месяц. Еще не начали вскрываться реки, как страстный моряк, бросив молодую жену, отправился в Переславль, где на берегу Трубежа строились для него новые суда. Желая ускорить изготовлением и спуском судов, Петр лично принялся за топор. Работа закипела, и к вскрытию озера все корабли, кроме самого большого, были окончены постройкой. Не удалось, однако ж царю насладиться охотой. Мать-царица и красавица-жена письмо за письмом слали к нему с мольбами о скорейшем возвращении. К просьбам присоединилась и необходимость. По строго соблюдаемому обычаю следовало непременно присутствовать на панихиде в день кончины Федора Алексеевича, 27 апреля. Петр поскакал в Москву и едва поспел на панихиду. Но, пробыв в Москве не более месяца, он снова уехал на свое любимое озеро, хоть только взглянуть на свое детище, так как предстояло снова скоро вернуться в Москву к вторичной панихиде в день тезоименитства покойного брата 8 июня. По дороге из Москвы к селу Преображенскому утром часу в девятом в половине июня ехал Верховой, как видно по богатой одежде и по дорогому коню, принадлежавшей к числу царедворцев. Дорога, огороженная пряслами, пролегала изгибами, то западая лощиной, то выбегая на пологую возвышенность, и становилась совершенно ровной и открытой только недалеко от дворца. Ехал верховой не торопясь, как и подобает немалому чину, осторожно выбирая тропы более торные, где и коню был ход поровнее и самому поспокойнее. Да и грешно было бы торопиться в такое чудное время. Солнце, хоть и высоко стояло в небе, но еще не обдавало знойным жаром. Воздух, освеженный обильным дождем минувшего вечера, пропитан был ароматом полевых цветов и недавно скошенной травы. Легко становилось на душе и грудь с жадностью вбирала живительный воздух. Обогнув колок острым углом выбежавших на дорогу молодого ельника и берез, Верховой оправился на седле, передернул уздечку и поехал живее. Ровная дорога прямой линии лежала ко дворцу. Верхового заметили из дворца. У одного из открытых окон сидели две женщины за работой. «Посмотри-ка, Авдотьюшка!» — говорила старшая из них царица Наталья Кирилловна своей невестке. «Кто бы это ехал к нам из Москвы? Глаза-то мои стали не прежние, много иссушили их слезы». Молодая женщина отложила вышивание в сторону и посмотрела в окно. «Не знаю, матушка, кажется, не из наших. Если б был кто из Апраксинских или из моих Лопухинских, я бы сейчас узнала». «Да, нет и не из них. Теперь вот я вижу весь облик. Незнакомый какой-то?» Если незнакомый, так стало от той. И бледное лицо старой царицы, по выражению Софьинской партии медведихи, стало еще бледнее. Много переменилась царица в последние десять лет, много горя перенесла она. Живая, веселая, бойкая красавица стала подозрительной, угрюмой и озлобленной. Да и как было не озлобиться, как не зачерстветь в таких крутых оборотах,